Завидев за рулём Снегурочку, а на сиденье рядом с ней Деда Мороза, автомобилисты весело сигналили и уступали дорогу. Хорошо быть Снегурочкой, оценила Света. И я, пожалуй, костюм не верну. Теперь всегда в нём буду кататься. Пока стояли на светофоре, приоткрылось окошко соседней машины. Водитель замахал руками, привлекая внимание Фёдора. Дед Мороз, скажи пару слов сынишке. Поздравь с праздником. А я запишу, попросил он, наставив на Фёдора смартфон. Фёдор задачей блестяще справился, за что получил бутылку водки. Благодарный водитель сунул её в окошко и тут же умчался вперёд на зелёный свет. Сзади забибикали, уже сердито. "Ты зачем водку взял?" зашептала Света, трогая с места. "Я машинально", оправдывался Фёдор. "Светлячок, да не горячись ты так. Я не буду её пить". Знаю я, как ты не будешь. Честная, Дед Морозовская, клялся Федор. Претормози здесь, здесь? Зачем? Претормози, увидишь. Света остановилась у обочины. Федор вышел из машины и быстро зашагал к бродяге, который сидел на автобусной остановке. Тот атаропел, увидев перед собой Деда Мороза. С Новым годом. Федор сунул ему бутылку и уже развернулся, чтобы уйти. Но затем помедлил и строго добавил: вот эту бутылку выпьешь и всё, больше ни капли. Обещаешь? Обещаю. Обалдело протянул бездомный. Гляди мне, Фёдор погрозил ему рукавицей. узнаю, что обещание нарушишь, заморожу. И ты думаешь, этот пьянчуга перевоспитается? насмешливо спросила Света, когда он вернулся в машину. Всегда надо верить в хорошее, серьёзно ответил Фёдор. Люди меняются. И Свете показалось, что он имел в виду себя. Только она, в исправлении алкоголиков, не верила, поэтому промолчала и погромче включила радио, где шёл концерт по заявкам, и дозвонившиеся в студию слушатели радостно поздравляли своих близких с наступающим Новым годом. Новый год к нам мчится, скоро всё случится. Звучала в салоне популярная песенка, а потом зазвонил Свете телефон. Настя обрадовалась о звонку подруги, с наступающим. И тебе с наступающим, Светка. Голос подруги звучал счастливо и весело. Не буду тебе желать новых статей, новых сенсаций и новых путешествий. Всё это у тебя и так случится. А пожелаю тебе понять, что работа не главное в жизни и встретить свою любовь. быть может, уже в эту новогоднюю ночь. Ведь я на собственном примере убедилась, что она волшебная. Спасибо, дорогая, тепло улыбнулась Света. Но не всем так везёт, как тебе. И тебе повезёт, обнадежила Настя. Главное, загадай в полночь правильное желание. Обязательно, пообещала Света, которая ещё даже не задумывалась, чего бы ей такого пожелать под бой курантов. свой тридцатый Новый год. А тебе желаю семейного счастья и родить в Новом году здорового малыша. Ты сходила на УЗИ, вспомнила она. Кто у вас будет? Мальчик или девочка? Мальчики, счастливо поделилась Настя. Как? Близнецы? Поздравляю. И я тоже поздравляю, встрел Фёдор, который по иронии судьбы познакомился с Настей ещё раньше, чем со Светой. Передавай от меня привет. Фёдор с тобой? Удивилась Настя. Вы что, опять вместе? Нет. У нас просто общее дело. Я тебе потом объясню. Андрею привет. Разговор с подругой зарядил хорошим настроением. В самом деле, если Настя в новогоднюю ночь встретила любовь всей своей жизни, может и Свете повезёт. Может, её судьба. Это писатель Туманов. Света сверилась с навигатором и повернула на мкад. Стоило выехать из города, как началась настоящая зимняя сказка. торжественно застыли одетые в снежную фату елки и украшенные ледяными бусами березки. Выселись у обочин пышные шапки сугробы. Дремали поля, укрытые пуховой шалью и убаюканые лунным светом. Дотянулись вдоль дорог золотые ожерелья фонарей. Фёдора пробило на поэтическое настроение, и он принялся декламировать Пушкина и Есенина. Представляешь, светлячок, сколько эти леса и поля на своём веку зим повидали, задумчиво забитил Фёдор. Может, помнят, как Пушкин на своей тройке тут проезжал. Откуда не возьмись, вдруг налетела метель, угลิстая да порывистая, точь-в-точь точь, как в Пушкинской повести. Света съехала на обочину. сверились с навигатором. Они были уже близко от посёлка Лесная Даль, и в запасе оставалось полчаса. Уж лучше переждать эту снежную свистопляску, чем соваться в самый её эпицентр. Давай я тебе пока инструктаж дам. Втрепенулся Фёдор. Ты снегурочку когда-нибудь играла? Может, в детском саду или в школе? Федя, снегурочка Это самая красивая в саду и в школе девочка с белыми косичками и голубыми глазами. Света бросила взгляд в машинное зеркало и поправила голубую шапочку. "Я что, на неё похожа?" "Ты красивая", подольстился Фёдор. "Даже без голубых глаз. И вообще, я кареглазых больше люблю. Я и сам кареглазый". "Ближе к делу, Федя", холодно перебила Света. "Начинай свой инструктаж". Да ничего сложного нет, Светличок. Ты и главное помалкивай, поддакивай и улыбайся. Больше от тебя ничего не требуется. Будь красивой и молчи. Хмыкнула Света. Вот-вот. А выступать буду я. Сперва зайдем, поздороваемся, познакомимся. Я девочек расспрошу, как они себя вели в этом году. Лучше я. Мешалось Света. Оставь вопросы специалисту. А, ну да, хмыкнул Федор. Плох стал дедушка. Запоминал, что тебе компромат на Папашу собрать нужно. Дальше по сценарию что? нетерпеливо перебила Света. Дальше я распрошу девочек, что они ждут от нового года. Потом попрошу стишок рассказать. Подарки подарим, хоровод поводим и свободны. На всё про всё 15 минут. Как 15 минут? опешила Света. Да что я за это время успею узнать? Ты же профессионал. Вот и постарайся. Больше нас там никто держать не станет. Отрубил Федор и отвернулся к окну, за которым не стихала метель. Ревнует он ее что ли к этому писателю? Только этого свети не хватало. Это что же нас перед самым новым годом из дома выставят? Нахмурилась Света. И где мы будем его встречать в чистом поле? А ты когда-нибудь встречала новый год в чистом поле с Дедом Морозом? Фёдор и Грива взёрнул бровь. Должно быть, это весьма романтично, особенно в такую метель, охладила его полусвета. Нетушки, она сделает всё возможное, чтобы задержаться в доме писателя подольше. Смотри, вдруг завопил Фёдор и ткнулся в стекло. Тройка, настоящая, с онями. Ага, и правит ей у морозка. Хмыкнула Света, уверенная в том, что Фёдор её снова разыгрывает. Да так и замерла. В самом деле, среди снежной круговерти, как будто образовался просвет. И в этом просвете из леса на дорогу выехала тройка белоснежных коней, везущая сани, в которых сидел Дед Мороз в синем кафтане. У Светы похолодело в груди. Только глюков ей не хватало. Да ещё накануне важного интервью. Живут же конкуренты, зависливо выдохнул Фёдор. когда тройка остановилась в сотне метров от них, будто давая полюбоваться собой. Конкуренты, недоумённо моргнула Света. К новым русским едет, объяснил Фёдор. Только они могут себе позволить заказать детям Деда Мороза на тройке с онями. Его услуги, знаешь, сколько стоят? Так он артист, как и ты? У Светы сразу отвисло от сердца. Как я. Да только в 100 раз круче. Сгрустнул Фёдор. Им уж надо тройку лошадей нанять или купить, непременно белоснежных, потом научиться с ними обращаться. Да ещё сани заказать. Это тоже удовольствие не из дешёвых. Я узнавал, не такую экипировку даже в кредит не потянуть. С видом глубочайшей несправедливости посетовал он. Я уж не говорю о том, что костюм этот передц тоже не в карнавальном магазине купил, а в каком-нибудь ателье пошил по своим меркам. И борода у него не искусственная, как у меня, а пади из настоящей баранней шерсти. Не знала, что и среди дедов Морозов бывают звёзды, заметила Света. Конкурент Фёдора тем временем повертел головой по сторонам, словно решая, куда ехать. "Вишь, заблудился голубчик", позлорастивал Фёдор. Но тут дед Мороз развернул тройку и уверенно помчался вперёд по дороге. Эгегей, залётные Да нёся до Светы его раскатистый голос. Какой натуральный Дед Мороз! Не издержала восхищения она. Если бы ко мне такой в детстве приехал, я бы ни секундочки в нём не усомнилась. Фёдор обиженно засопел, словно Света уязвила его профессиональное самолюбие, похвалив конкурента. А Света нажала на газ и устремилась следом за санями. Метель стала тише, а артист на тройке, похоже, направлялся в тот же посёлок, что и они. Скоро и сани повернули. Вдалеке замелькали огни. Автомобильные фары на миг выхватили из темноты указатель с названием посёлка Лесная даль. Прибыли, радостно заметил Фёдор и нацепил шапку и бороду. Света сверила с часами. Они как раз вовремя. А когда снова взглянула на дорогу, сани исчезли из виду. Совсем скоро путь преградил шлагбаум. Молодой охранник в колпаке Санта-Клауса бдительно высунулся из будки. Он, увидев в машине снегоручку с Дедом Морозом, расплылся в улыбке. А вас уже ждут. Ровно к 10, как у меня и записано. Проезжайте до конца улицы, самый последний дом справа. Спасибо, внучок. Вживаясь в роль, добродушно пробасил Фёдор. С Новым годом тебя. С Новым годом, поддакнула Света. А Дед Мороз на санях уже проехал. На санях? удивился охранник. Такие, знаешь, синие, все расписные с узорами, запряженные тройкой белых лошадей, подсказал Федор. Охранник по молодецки их охотнул и махнул рукой. Проезжайте, шутники. Вы сами то чего на колесах, а не на санях. Может, вы не настоящие? Мы настоящие, с достоинством изрёк Федор. Это вот он, самозванец. Сань наши угнал. Так что ежели будет проезжать, задержите. Мы все непременно задержим. Весело пообещал охранник им след. Странно, куда дед Мороз делся? Удивилась Вета, въезжая в поселок. Надеюсь, что заблудился и теперь наматывает круги по лесу. С злорадством ответил Федор. Зло это, дедушка. Это я только конкурентам, а к детишкам я добрый. Сейчас сама увидишь. Метель совсем стихла. Только пуховые снежинки торжественно и плавно парили в воздухе. Крыши, припорошенные снегом, придавали домикам сказочный вид. Горели окна, за каждым из которых разворачивалась отдельная новогодняя история. Где-то за большим столом собиралась дружная семья. Где-то счастливые влюблённые впервые готовились отметить праздник вместе. А где-то в шумной компании Только-только пристоит встретиться двуполинкам, которых соединит эта удивительная ночь. Фёдор приоткрыл окошко, и в салон ворвался дразнящий аромат шашлыка. Весёлые студенты, столпившиеся у мангала, помахивали им из-за низкого забора. С Новым годом, молодёжь, от души гаргнул Фёдор, высунувшись в окошко. Ура! хором грянула компания. Дед Мороз, давай к нам, и снегорочку бери. Может позже. Добродушно махнул рукавицей Федор. Сначала детишек надо поздравить. Будем ждать. Засмеялись девчонки, с интересом поглядывая на дедушку. А ты переживала, что у Нового года будем встречать в чистом поле. Довольно заметил Федор, когда веселая компания осталась позади. А вон, кажется, и писательский дом показался. Он указал на кирпичные хоромы в конце улицы и засуетился. Вот еще что, светлячок. Имею в виду. Это детишки из простых семей, где Деда Мороза верит охотнее, встречают с восторгом. Для них мы как будто прямиком из сказки пришли. А дети богачей, зажиравшиеся типчики, в чудеса давно не верят и знают, что всё покупается за деньги. Они и к Деду Морозу, и к Снегурочке относятся как к прислуге. "Давайте, развлекайте нас, дарите подарки и проваливайте". Так что будь готово. что писательские дочки окажутся не ангелами. Очень на это надеюсь, усмехнулась Света. Кому нужна статья про примерных дочерей и идеального папу-писателя? Чем хуже себя будут вести девчонки, тем интереснее получится репортаж. Припаркуйся подальше от входа, посоветовал Фёдор. Ни к чему девочкам видеть, что мы на машине. Будем говорить детям, что мы на санях прямиком из волшебного леса прикатили. Света притормозила на границе двух заборов писательского и соседнего. Не врать, а создавать для них сказку. Фёдор любно пригладил бороду, поправил шапку и повернулся к Свете. "Нока, «Ну погляди на меня". Фёдор нежным жестом коснулся её виска, убрал под парик выбившуюся прядьку и довольно кивнул. "Ну что, Снегурочка, Готово. Сейчас. Света поправила мини-камеру, уютно устроившуюся в декальте под шубкой. Теперь готово. Тогда наш выход. Фёдор вышел из машины и подхватил с заднего сиденья пустой мешок для подарков. А подарки схватила Света. Хороши дед Мороз со Снегурочкой явились с пустыми руками. Надо было хоть куклы девочкам купить. Подарками нас сейчас обеспечит глава семейства. Успокоил её Фёдор и зашагал вдоль забора. У ворот они остановились, переглянулись. Волнуешься? тихо спросил Фёдор. Нисколечко, фыркнула косичками Света. Зазвонил мобильный. Фёдор чертыхнулся. Чуть не забыл сказать: мобильники надо отключить, иначе всю сказку разрушит. Алло, Дед Мороз на проводе. Федя, ты где? донёсся до Светы звенящий мужской голос. Клиент волнуется, мне звонит. Може на пороге, доложил Фёдор. Всё, Миха, не волнуйся, не подведём. Я телефон отключаю. Привет семье. Фёдор выключил сотовый и проследил, чтобы Света отключила свой. Ну, поехали. Он позвонил в домофон и профессионально оскалился в видеокамеру на входе. Сезам открылся, и Света ступила в крепость писателя Туманова.